Враги съеденные червями. Миру не забыть пышных усов Франца Иосифа. После войны и революций дезертиры, колеки и спекулянты торговали на барахолке мундирами с облуччалой позолотой. Бери, не прогадаешь, мундир австрийского императора Франца Иосифа, да ему и сносу не будет. Не было сносу и самому Францу Иосифу, который никак не мог умереть.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 Антропологи указывали, что в династии Габсбургов не всё в порядке. Их способность к мышлению тоже отличается от здравого рассудка. С ними государство стоит, с ними оно и рухнет. Император Франц Иосиф помнил ещё Меттерниха, а пережил Бисмарка. Из мира Кабриалетов и Делижансов он дожил до того времени, когда над крышу его Шёнбрунна Залетали аэропланы, а на подводных лодках в Адриатике загрохотали первые дизеля. Все умирают, жаловался он придворным. Один я несчастный никак не могу умереть. Австро-Венгрия по праву считалась тюрьмой народов, в которой надзирателями служили немцы. Во владениях Габсбургов немцы всегда оставались в меньшинстве, но именно это меньшинство управляло ласкутной империей.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 Взаимно все наши подданные ненавидят друг друга, но из этой взаимной ненависти как раз и рождается благопристойный порядок. Великая Дунайская империя вальсов и чардашей, венгерского шпика и венских колбас, кулачного мордобоя и взятошников, католического засилья и шарманов, Эта империя давно разваливалась, и никак не могла развалиться, ибо слишком велик был давний престиж венских кесарей, настолько велик, что Наполеон, не раз бивший Австрию на всех перекрёстках Европы, всё-таки не устоял перед её величием и взял себе в жёны капризную девицу из семи Габсбургов. Франц Иосифа любили изображать добрым дедушкой в окружении детей с букетами. Но скажите, какой деспот не любил, чтобы дети подносили ему цветы? Он женился на Елизавете из баварской династии Виттельсбахов, который из рода в род славились умопомешательством. От брака с психопаткой император имел дочерей и сына Рудольфа. Но Елизавету он вскоре отлучил от себя. Его метрессой стала Екатерина Шрад, венская акушерка. Чем она прельстила императора, не знаю, но она осталась при нём до конца его жизни. Взяточница была страшная, и мимо неё никто не мог проскочить в кабинет монарха, прежде не одарив фаворитку кольцами, серьгами, бриллиантами. Если кто из венцесов мечтал сделать карьеру, ему говорили: "Прежде подумай, как понравится Шрад". Между тем, вокруг Франца и Иосифа возникала трагическая пустота. Вот краткий перечень несчастий этой семейки, отмеченной зловещим роком уничтожения. Родственники императора сходили с ума, были застрелены на охоте, сгорали на пожарах, кончали самоубийством, пропадали без вести, разбивались при падении с лошади и спевали на пиру смертную чашу. Родной брат Максимилиан возмечтал стать императором Мексики, но мексиканцы привязали его к столбу и расстреляли, а вдова его тихо помешалась. Нормальным считался лишь принц Рудольф, наследник престола, любивший общество артистов и писателей. Женатый на Стефании бельгийской Он не оставил распутной жизни, и жена сама ездила по ночным вертепам, чтобы вытащить оттуда своего гулящего мужа. Наконец Рудольф скрылся в охотничьем Мерлинге. С ним была красавица Мария вечера. Оттуда он написал отцу письмо, в котором отказывался от престола Габсбургов, чтобы довольствоваться любовью красавицы. Что случилось с Далией, историки не понимают. Рудольф был найден кастрированным, а подле него лежала мёртвая Мария Вечера. Когда в Вене прослышали о позорной кончине наследника, придворные не знали, как оповестить отца. Но мать убитого Рудольфа выручила вельмож, посоветовав: поручите это дело акушерке Шрад. У историков мало поводов для того, чтобы восхищаться францем Иосифом, так позвольте похвалю его я. Что бы в мире ни случилось, франц Иосиф никогда не терял хладнокровия, стойко перенося любые удары судьбы. Порою кажется, что календарь перестал для него существовать. К чему знать течение времени? Вокруг него обязательно кого-то калечили или убивали, а он, словно заговорённый, всегда оставался невредим и на здоровье не жаловался. Наверное, если бы в него стреляли в упор, всё равно бы промазали. Сколько мух, сколько мух, говорил Франц Иосиф, озирая свои апартаменты в Шёнбрунне. Эти паразиты учёные чего только не изобретают! а вот уморить мух не способены. После безобразной смерти сына Рудольфа император провозгласил наследником престола своего брата, эрцгерцога Карла Людвига. Но в 1896 году брат и загнулся, и тогда право на престол Габсбургов перешло к сыну покойного эрцгерцогу Францу Фердинанду, родному племяннику императора. Терпеть не могу этого святошу, говорил он акушерке Шрад, но что делать, если род Габсбургов мельчает на глазах? Вот только я не могу умереть. Императрица Елизавета, его отверженная жена, пребывала в мрачной меланхолии, оживая лишь в общении с лошадьми. Но в 1898 году она была зарезана итальянским анархистом Луккени. когда всходила на трап отплывающего парохода. Узнав о ее гибели, Франц Иосиф даже не дрогнул, повелев «позовите ко мне Екатерину Шрат». Шебрун насчитывал четыреста комнат, и по этим комнатам, переполненным сокровищами, блуждал выживающий из ума старик с хлопушкой в руках. Этой хлопушкой он перебил миллионы мух, залетавших с улицы, и при этом бормотал: "странно, все умирают, один я бессмертен. А сколько мух, сколько людей, за что мы платим учёным?" Убили, значит, Фердинанда-то нашего, сообщила Швейку его служанка в знаменитом романе Ярослава Гашека. Какого Фердинанда, пани Мюллер, спросил Швейк, не переставай массировать колени? Я знаю двух Фердинандов. Один служил у фармацевта Пруша и выпил у него как-то по ошибке бутылку жидкости для отращивания волос. А ещё есть Фердинанд Кукошка, тот, что собирает собачье дерьмо. О обоих ни чуточки не жалко. Нет сударь. Эрцгерцога Фердинанда. Указанный служанкой Фердинанд родился в 1863 году. Это был мрачный и нелюдимый человек с удачно залеченным туберкулезом легких. С молоду он мечтал о самой широкой популярности, почему и хотел бы нравиться всем, и немцам, и венграм, и даже славянам. Однако нравиться не умел, от него всегда исходил мертвящий холод, никто не слышал от него доброго слова. не видел даже приветливой улыбки. Франца Фердинанда боялись все жители Австрии, и не только сам народ, но даже аристократы говорили, что б его черви съели. Русская печать информировала читателей об Эрцгерцоге. Он терпеть не может азартных игр, не любит официальных приемов, презирает банкетные речи, которые ненавидит больше всего». О нём рот на ступеньках трона предсказывали другие. Что же хорошего было в этом неприятном человеке? Я большой мечтатель, страдающий музеоманией, записывал он в дневник, и был даже прав. Из наследника престола мог бы получиться хороший экскурсовод по старинным музеям. В 1892 году эрцгерцог совершил кругосветное путешествие, посетив почти все страны мира, вплоть до Японии и Австралии. Лучше всего он чувствовал себя на обеде у вице-короля Индии, ибо лорд Лендстоун, жена лорда и сам Франц Фердинанд, не произнесли за обедом ни единого слова. Путешествуя, Он усиленно осматривал арсеналы, казармы и броненосцы, не ленился узнать, мягкие ли у солдат матрасы и что им свалили на ужин. Япония поразила его способностью к быстрому освоению материального и научного прогресса. Он тогда же пророчил Европе, когда-нибудь в будущем придётся ещё горько раскаиться в том, что она открыла секрет и своей мощи желтолицам сынам Азии. Путешествуя, Эрдсгерц никогда не забывал о собственном величии, а любое ущемление своего превосходства переживал трагически. Поводов же для гнева было достаточно. Так на английском пароходе ему не позволили курить там, где он хочет. В США хозяин гостиницы похлопал его по плечу: "Ну как же ты, герцог Герцк?" А на вокзале в Калифорнии насильщик стал ругаться. Устал и от переноски чемоданов и кофров. Ещё холостой человек, а уже успел накопить кучу всякого барахла. Вернувшись на родину, он поселился в замке Конопишт под Прагой, в основном занимаясь охотой. Эрцгерцог поставил себе задачу убить никак не меньше 5000 оленей и слово своё сдержал, убил. Об экологии тогда ещё не думали. Но статистики Австрии подсчитали, что наследник угробил около ста тысяч штук дичи, включая суда и зайцев. Кстати, стрелок был отличный. Прицелился — смерть. Окруженный всеобщей ненавистью, эрцгерцог отгородился от нее одиночеством, и, пожалуй, не было человека, которому он был бы симпатичен. Даже те люди, которые относились к нему благосклонно, писали о нем в таких выражениях. Нельзя отрицать в нём ярко выраженного эгоиста и той жестокости, которые отнимали у него интерес к чужим страданиям. Горе всем тем, кого он преследовал своей ненавистью. В 1898 году император Франц Иосиф разделил с племянником верховное командование своей армии. С той поры эрцгерцхёг стал привлекать внимание всей Европы. И понемногу оттеснял на задний план своего дядюшку. В политике Франц Фердинанд всегда оставался отчаянным русофобом. В популярной газете Рейхспорт, которую он издавал, Россию сравнивали с чудовищным восьминогом, удушающим беззащитную Австрию. Эрцгерцог не терпел русских. Когда Пражская академия собрала Льва Толстого в свои почётные члены Франц Фердинанд со злорадством вычеркнул имя писателя. Вмешиваясь в политику, Франц Фердинанд, лучший императора понимал, что ласкотная империя когда-нибудь треснет по всем швам. Узники тюрьмы народов разбегутся в разные стороны. По этой причине ему хотелось дуализм заменить триализмом, чтобы из двоединой монархии Австро-Венгрии создать монархию триединую под общим названием Австро-Венгрия-Славия. Он хотел спасти будущее своей династии, давая хорватам права одинаковые с теми, какие имели немцы и венгры. Так доказывал он, примолкнут славяне, получив равные привилегии с моджарами. Чего им ещё надо? Ненависть к нему сразу усилилась. Немцы с трудом делили власть с Будапештом, а буржуазия Будапешта никак не желала делить власть со славянами. Особенно возмущались сербы. За призрачной автономией хорватов они разглядели причины для подавления их вольности. Сербы повторяли как клятву — Австрия сама давно съедена червями, а наследника престола скоро съедят могильные черви. Желая развить идеи реализма, Эрцгерцог сошёлся с чешской графиней Софьей Хотык, от которой имел трёх детей, сделавшись хорошим мужем и отцом. Но император не дозволил причислить чешку к семейству Габсбургов, и в 1900 году был оформлен брак лишь морганатический, а Софья Хотык получила титул графини Гехемберг. Можно пожалеть эту женщину. Она была ненавидима венской знатью, которая откровенно издевалась над ней. Напыщенные аристократы травили Хотык насмешками, глумились над её чешским происхождением. В придворных церемониях она тащилась как побитая собака в самом хвосте процессии. Император не желал видеть невестку, для которой отводили место в конце стола, как для отверженной.